Глава 29. К худу или к добру. На следующий день все правители уехали из прекрасного королевства, чтобы отметить победу над колдуньей со своим народом. Во дворце осталась только красная шапочка. В конце недели она, Фрогги Златовласка, Джек, Боб, Шарлотта и близнецы пошли на похороны Румпельштильцхена. Узнав, как погиб их брат и что сказал перед смертью, семь гномов были потрясены до глубины души и устроили Румпиштильцхину достойные проводы. Скромная церемония проходила в гномьих лесах возле дома гномов. Братья сделали гроб из стекла, украсили его драгоценными камнями из шахт и убрали цветами. Когда-то они сделали такой же гроб для белоснежки. Румпельштильцхена похоронили на полянке, усеянной цветами, неподалеку от хижины братьев. Гномы рассказали, что в юности Румпель часто сиживал на этом лугу. Они знали, что брату бы понравилось такое место упокоения. Надпись на надгробном камне гласила «Здесь покоится Румпельштильцхен, восьмой брат гордой семьи гномов». Вечером, когда все вернулись в прекрасное королевство, король Ченс и Золушка устроили пир в честь близнецов и их друзей, путешествовавших на воздушном корабле. Конор сидел за столом в парадном зале, как вдруг рядом с ним уселся какой-то мужчина и завел разговор. Жду не дождусь, когда начнется бал. Соскучился я по этим торжествам. Э, мы знакомы? Конор с подозрением покосился на незнакомца. Конор, это же я! Засмеялся мужчина. «Фрогги?» Конор покачал головой и снова взглянул на принца. «Мальчик постоянно забывал, что Фрогги на самом деле человек, но в каком бы обличии он ни был, его глаза всегда лучились добротой. «Как только мы вернулись с похорон, твоя бабушка превратила меня обратно в человека», объяснил Фрогги. «Странное дело, я так привык к обличью лягушки, что совсем забыл, что нужно превратиться в человека». «Скучаешь по лягушачьей жизни?» — поинтересовался Конор. «Удобно было просто допрыгнуть до верхних полок с книгами, а не взбираться по лестнице», — улыбнулся принц. «Пока не распрощаешься с лягушачьими лапками, не поймешь, как они полезны». Тут у Фроги загорелись глаза. «Кстати, о чтении. У меня для тебя кое-что есть». Пошарив за пазухой, принц достал скрученные трубкой листы пергамента. Когда мы были в лагере Троблинов, я нашел их среди обломков бабули. Фрогги протянул пергаменты Конору. «Мои сказки!» — воскликнул мальчик. «Я уж думал, с концами их потерял». «Должен признаться, они мне пришлись весьма по душе», — улыбнулся принц. «У тебя настоящий писательский талант. Хотя могу дать маленький совет». «Какой?» «Ни в коем случае не давай это читать красной шапочке». Тихо проговорил принц. Я подумал, что это очень умно представить всех троллями, но шапочка отправит тебя на плаху, если прочитает твое представление о ней. Конор хихикнул и хлопнул принца по плечу. Я не шучу, сказал Фрогги. Конор сглотнул. Наконец, все гости прибыли и заняли свои места за столом. Джек и Златовласка в ужасе смотрели на серебряные приборы, не зная, за что браться. В зал вплыла красная шапочка и ослепила всех блеском своих драгоценностей. Это было чересчур даже для пиры в прекрасном дворце. Боб, заметно нервничая, сел напротив Конора. — Что такое, Боб? — спросил мальчик. — Такое ощущение, что тебе предстоит оперировать президента. Алекс кашлянула, привлекая внимание Конора. — Сегодня вечером он сделает маме предложение, — прошептала она брату, когда мама отвернулась. Ого, восторженно прошептал Конор. Он подмигнул Бобу и поднял вверх большие пальцы. Конор, ты в порядке? Спросила Шарлотта. Э, да, смутился Конор. Просто есть очень хочется. Алекс закатил глаза. Шарлотта с подозрением смотрела на сына, опасаясь, что он заболел. Тут к златовласке подошел лакей с подносом, на котором лежал конверт. «Вам пришло письмо, мадам», — сообщил лакей. «Мне?» — удивилась девушка. «Интересно, от кого?» Скрыв конверт, она пробежала глазами коротенькое письмецо. На лице у девушки появилась радостная улыбка, но вид у нее был такой, будто она сильно удивлена и не знает, радоваться или огорчаться новостям. «Что в письме?» — спросил Джек. «Это записка из конюшен в дворце Красной Шапочки». «Овсянка ждет прибавления», — сказала Златовласка. Джек и близнецы держались-держались и расхохотались один громче другого. «Упряжка!» — хором воскликнули ребята. «Я так и знал, что между ними искра проскочила!» — ухмыльнулся Конор. Пир начался. Блюда подавали, пальчики оближешь, и близнецы только успевали жевать». Перед десертом Боб постучал ложечкой по своему бокалу, привлекая внимание всех гостей. Алекс и Конор обменялись взволнованными взглядами. «Начинается!» «Я просто хотел вас всех поблагодарить за то, что пригласили меня. Я в семье Бейли новичок, так что оказаться в этом мире, познакомиться с вами — ого-го, какое приключение!» Ну, а сейчас, когда я нахожусь в одном зале с людьми, величайшей истории любви, которых знает каждый, я не могу не воспользоваться предоставленной мне возможностью. Шарлотта переводила взгляд с Алекс на Конора, пытаясь понять по лицам детей, знают ли они, что затеял Боб. Но ребята старательно отводили взгляды, чтобы ненароком не испортить Бобу сюрприз. И тут... Боб опустился на одно колено и протянул Шарлотте кольцо. «Шарлотта, сделаешь ли ты меня самым счастливым человеком в мире, в обоих мирах? Станешь моей женой?» У Шарлотты навернулись слезы на глаза. «Я?» «Я?» – пролепетала она, все в зале затаили дыхание – «Да, да, тысячу раз да!» Боб надел ей кольцо на палец и крепко обнял. Алекс тут же расплакалась Конор мужественно сдерживался, но все равно чуть-чуть прослезился. А вслед за ребятами и все остальные дали волю слезам радости. Даже по меркам сказочного мира это были незабываемо прекрасные мгновения. «Вы должны сыграть свадьбу во дворце», — сказала Золушка. «Что?» — удивилась Шарлотта. «Пожалуйста, мы настаиваем», — Золушка взяла за руку короля Ченса. «Мы все думали, как же вас отблагодарить за то, что вы заботились о принцессе Надежде, пока были в плену у колдуньи. Для нас это будет огромной радостью». Шарлотта не нашлась, что сказать. Ее удивило их предложение. «Вы очень добры, но я не уверен, что...» «Мам!» — перебил ее «Алекс?» Говорю от имени всех женщин из другого мира. Нельзя отказываться от предложения сыграть настоящую, сказочную свадьбу. Даже я соглашусь, что это очень круто, — вставил Конор. Шарлотта развела руками. Решение уже приняли за нее. Что ж, ладно, для меня это огромная честь. Спасибо вам, — сказала она. Думаю, можно сыграть одну свадьбу здесь, а потом еще одну дома с нашими друзьями. Все подняли бокалы в честь Шарлотты и Боба. «Живите долго и счастливо!» — благословила их фея крёстная. Красная шапочка постучала ложечкой по своему бокалу и встала. Никто не мог на нее смотреть, не жмурясь. Блеск бриллиантов прям таки ослеплял. «Я хочу сообщить о радостной новостям, сказала королева. «Феи, короли и королева из Содружества долго и счастливо» Приняли решение простить Джеку из Златовласке все их преступления и в качестве благодарности за помощь в борьбе с колдуньей не требовать их ареста. Зал взорвался аплодисментами, все поздравляли счастливую пару. Однако Джек из Златовласка, казалось, вовсе не обрадовались. «Чудесно!» — выдавила Златовласка, натянуто улыбаясь. «За вас!» — пробормотал Джек, нехотя поднимая бокал. «Ты можешь вернуться в свое поместье, Джек», — сказала шапочка, — «и это будет очень удобно. Я как раз хочу построить там рядом загородный дом». Джек и Златовласка притворились, что новости их обрадовали. А шапочка все говорила и говорила о том, сколько их ждет незабываемых двойных свиданий и как они будут проводить время вместе, раз уж будут жить по соседству. Златовласка наклонилась к Джеку. «Ну что ж». По крайней мере, меня теперь не будет терзать совесть, что тебе приходится терпеть лишения, живя вне закона. Больше не будем удирать от стражников, не будет у нас стычек с людоедами, перестанем воровать еду в лавках, не будем спать под звездным небом в лесу, полном опасностей. Начнем тихую, спокойную жизнь, без треволнений подхватила золотовласка. Ты только представь, как мы живем всю жизнь в твоем поместье, «Не умираем со скуки в компании Шапочки и Чарли». Джек и Златовласка ухмыльнулись, думая об одном и том же. «Хуже судьбы не придумаешь». Девушка шепнула что-то Джеку на ухо, и тот расплылся в широченной ухмылке. Близнецы переглянулись. Эта парочка явно что-то затевала. Златовласка встала из-за стола, подошла к Шапочке и заключила бывшую заклятую подругу в крепкие объятия. «Чего это ты?» — удивилась Шапочка. «Просто хочу тебя поблагодарить», — сказала Златовласка. «Ты поступила очень благородно, и мы навеки у тебя в долгу». Шапочка была так тронута, что чуть не расплакалась. «Ох, да не за что! Хоть мы и пытались убить друг друга. Я тебя заманила в дом злющих медведей, а ты чуть не скинула меня в бездонную яму» но я бы хотела оставить это в прошлом, и пусть наша дружба крепнет с каждым днём». Златовласка одарила ее улыбкой. «Чудесно, шапочка!» — кивнула она. «А теперь, прошу прощения, выйду на минутку». Златовласка еще раз обняла шапочку и вышла из зала. Наконец подали десерт, и Конор принялся высматривать, не достался ли кому-нибудь кусок больше, чем у него. «Эй, это нечестно, шапочки дали два куска!» Начал было мальчик, но вдруг осекся. Что-то было не так. Он смотрел на королеву и не жмурился. «Слушай, шапка, а где твое колье?» «Колье?» Шапочка тронула рукой шею и вскрикнула, поняв, что ожерелье пропало. «Куда оно могло подеваться?» «Золотовласка!» Близнецы посмотрели на Джека, тот вытирал рот салфеткой, старательно пряча под ней широкую ухмылку. Тут в зал ворвался сэр Лэмптон. Так уж сложилось в последнее время, что он то и дело приносил плохие вести. В зале воцарилась тишина. «Что-то случилось, сэр Лэмптоном?" спросил король Чанс. «Простите, что вот так врываюсь, ваше величество», — сказал Лэмптон, — «Не сочтите за грубость, но это вы позволили Златовласке взять лошадь из наших конюшин или же ее украли?» Все уставились на Джека. «Что ж, мой черед», — сказал он, выходя из-за стола. «Алекс и Коннор, я был рад снова с вами встретиться. Спасибо всем за чудесный вечер и вкусный ужин. Спокойной ночи!» Сказав это, Джек опрометью выбежал из зала и выпрыгнул из ближайшего окна. Шапочка подскочила со своего места и бросилась вслед за ним. Чарли и близнецы подоспели как раз вовремя. Они увидели, как Джек, плавно соскользнув с крыши, плюхнулся равнехонько на спину лошади, которую Златовласка держала под устцы. Парочка помахала красной шапочке Чарли и близнецам, колье шапочки переливалось в лунном свете на Златовласкиной шее. «Мое колье!» — завопила шапочка. «А ну, верни его мне сию же минуту!» Златовласка тронула поводья, и они с Джеком ускакали прочь, счастливые и снова вне закона. Шапочка ударила ладонями по подоконнику. «Поверить не могу, что было так великодушно к ней!» — вскричала шапочка. «Сэр Лэмптон, соберите своих солдат и сейчас же отправляйтесь за ней в погоню!» «Но я служу не вам!» возразил сэр Лемптон. «Меня это не волнует. Разыщите их», — приказала шапочка. Лемптон перевел растерянный взгляд на короля Ченса и Золушку, те лишь пожали плечами. «Будет сделано, королева Красная шапочка», — тяжко вздохнул сэр Лемптон и покинул зал. Алекс, Конор и Чарли смеялись от души, глядя, как их друзья скачут к горизонту. Хотя это и опечалило шапочку, — Они были рады, что Джек и Златовласка вернулись к привычной жизни. Спустя два дня состоялась свадьба Шарлотты и Боба. Дворец убрали цветами и знаменами, а по всему королевству звонили в колокола. По традиции прекрасного королевства бабушка Близнецов превратила мамину форму медсестры в красивое платье с фатой. Алекс и Коннор никогда не видели маму такой красивой и даже едва не расплакались от радости. Они были очень счастливы, что у их мамы будет свадьба, какую она заслуживает. Свадебная церемония проходила в бальном зале, и там яблоку было негде упасть. Близнецы подумали, что на свадьбу пришло все королевство. Фея Крестная взяла на себя роль свадебного распорядителя». По проходу к алтарю Золушка вела за руку маленькую принцессу Надежду. Девочка разбрасывала горстями цветочные лепестки. Конор был шафером Боба, а Алекс — подружкой невесты. «Шарлотта, согласна ли ты взять этого мужчину в мужья?» — спросила фея крестная. «Согласна?» — улыбнулась Шарлотта. «А ты, Роберт, согласен взять эту женщину в жены?» «Согласен» ответил с улыбкой Боб. Клятвы прервал трубный звук. Расчувствовавшись, красная шапочка заливалась слезами и громко высмаркивалась. Несомненно, королеву растрогала свадебная церемония, но вообще она до сих пор горевала об утрате своего любимого колье. — Властью, данной мне содружеством долго и счастливо, объявляю вас мужем и женой, — проговорила фея крестная. Можете поцеловать невесту». Близнецы одновременно отвернулись, а толпа захлопала. После церемонии Боб, Шарлотта и близнецы сели в карету в форме тыквы и поехали по улицам прекрасного королевства, приветствуя всех, кто желал им жить долго и счастливо. «Хорошее начало для новой жизни», — сказал Конор. Вечером, когда торжество закончилось, совет фей собрался во дворце и встретился с феей крестной. Дело было срочное, а на заседании совета могли присутствовать только его члены. Фея крестная взмахнула палочкой и сотворила дверь, ведущую в другой мир. Они с феями ждали прибытия матушки Гусыни, чтобы можно было начать заседание. Наконец матушка Гусыня протиснулась в дверь, таща за собой корзину и Лестера, который артачился и упрямо тянул ее назад. «Давай же, Лестер!» Я понимаю, что тебе нравятся игровые автоматы, но мы не можем навсегда остаться в Вегасе. Судя по виду матушки Гусыни, в последнее время она много путешествовала. На голову она нахлобучила огромное сомбреры с надписью «Тихуана», шею в несколько рядов обматывала цветочная гирлянда с Гавайев, на футболке красовалась надпись «I love New York». А будто она была в голландские деревянные башмаки. Большой полону палец с какой-то футбольной игры она так и не сняла с руки. «Кажется, вы были заняты ОМГ», — заметил Конор. «Эй, вы с сестрицей спасли мир, но это не значит, что можно дерзить», — отбрила матушка Гусыня. Я просто боялась, что колдунья проберется в другой мир, вот и отправилась по всем своим любимым местечкам, пока она их не уничтожила. Алекс глядела ее разномастный наряд, собранный по частям по всему свету. «Значит, вы были в Мексике, Нью-Йорке, на Гавайях, на какой-то футбольной игре, а башмаке откуда?» «Из Амстердама», — ухмыльнулась матушка Гусыня. «Меня там обожают». «Не знал, что детские стишки популярны в Амстердаме», — сказал Конор. «А они непопулярны. Люди знают меня там не как матушку-гусыню. Когда я приезжаю, они называют меня по-своему». «И как же?» — полюбопытствовала Алекс. «Матушка-хаус», Хаос, ответила она. Близнецы медленно кивнули, не желая знать никаких подробностей. «Так, давайте-ка приступим к делу», — хлопнула в ладоши матушка-гусыня и отправилась в отдельную комнату, где ее ждали остальные феи. «Вовремя же ты явилась», — заметила Тангерина. «Следи за своими пчелами», — сказала матушка-гусыня. «Нет, я не шучу, они весь пол запачкали». Феи плотно закрыли за собой дверь, а близнецы, прижавшись к двери ушами, приготовились подслушивать. «Страна до сих пор в руинах», да — до ребят донёсся приглушенный голос Эмиральда. «Постепенно мы очищаем Восточное Королевство от терновника и ползучих растений. Северное Королевство уничтожило всю отравленную пищу. Нужно как-то убрать колонну колдуньи, и мы не обсудили кое-что еще. Что касается вас, фея крестная. Близнецы переглянулись, их снедало любопытство. «Я сейчас», — сказал Коннор. Через пару минут мальчик вернулся с пустыми стаканами, которые он утащил из кухни. Один он дал сестре, и ребята снова прижались к двери, обратившись вслух. Теперь им был лучше слышен разговор фей. — Неужели вы не понимаете, как тяжело это будет для моей семьи? — спросила бабушка. — Мы же поступаем так из добрых побуждений, чтобы больше такого не повторилось, — объяснила Скайрин. — Если оставим все как есть, это лишь дело времени, когда кто-нибудь вздумает пойти по стопам колдуньи, — сказал Ксантус. — Так или иначе, решать тебе, — произнесла Эмиральда. — Это твой дар, ты хранительница врат, а мы можем лишь выразить наше мнение, что лучше для обоих миров. Алекс и Конор снова переглянулись. — Я понимаю, — сказала их бабушка. И раз вы все думаете, что так будет лучше, я не могу закрыть на это глаза. Просто я не представляю, как рассказать об этом внукам. «Не спеши», — посоветовала Эмиральда. Близнецы услышали, что феи идут к двери и бросились на утек по коридору. Любопытство терзало их до вечера. «Что бабушке так трудно им рассказать?» как это связано с ними и ее способностью путешествовать между мирами. Одна догадка была хуже другой, и к вечеру ребята совсем скисли. К счастью, их мучения длились недолго. Тем же вечером после ужина совет фей созвал всех в бальный зал. Пройдет немало времени, прежде чем наш мир оправится от нападения колдуньи. Эзмии больше нет, но пока проход между мирами открыт, «Кто угодно может попытаться сделать то, что не удалось ей», — сказала Эмиральда. «Что вы имеете в виду?» — спросил Конор. Фея Крестная закрыла глаза, не желая видеть боль и разочарование на лицах внуков. «Чтобы сохранить оба мира в целости и сохранности, мы решили закрыть врата между ними», — проговорила Эмиральда. У Алекс было такое чувство, будто и снова сказали, что папа умер или маму похитили». Внутри все сжалось, сердце бешено заколотилось, ладони вспотели, а тело будто онемело. «Что?» — выдохнула она. «Как это вообще возможно?» — воскликнул Конор. «Если мы объединим наше волшебство, то это возможно», — с сожалением в голосе сказала бабушка. «И что это значит, что мы больше никогда тебя не увидим?» Бабушка покачала головой, радуясь, что ей есть чем утешить внуков. Я убедила остальных фей найти для нас способ видеться. Бабушка взмахнула палочкой и сотворила два квадратных зеркала в золотых рамах. Через эти зеркала мы сможем видеться когда угодно, но не сможем перемещаться между мирами, — закончил Конор. Бабушка закрыла глаза и кивнула. Ей было не легче, чем ребятам. У Алекс по лицу бежали слезы. «Нет, бабушка, скажи, что это неправда», — умоляла девочка. «Боюсь, что правда, милая», — с грустью проговорила бабушка. Алекс разрыдалась и уткнулась головой в плечо матери. Шарлотта старалась держаться ради детей, но и ей было тяжело. Она понимала, что значит для Алекса Конора решение совета. «И тебя это устраивает?» — закричал Конор. На глазах у него блестели слезы. «Конечно, нет». «Сказала бабушка. «Но у нас нет иного выбора, «если мы хотим уберечь от опасности оба мира». У Конора был лишь один вопрос. «Когда?» — спросил он тихо, но голос его подвел и сорвался. «Завтра, после заката», — сказала бабушка, тоже изо всех сил, сдерживая слезы. Алекс больше не могла этого вынести, Горько рыдая, девочка выбежала из бального зала и по лестнице поднялась в свои покои. Захлопнув дверь, она сползла на пол. Слезы бежали ручьями из глаз. Столько раз она была на грани того, чтобы потерять сказочный мир, а теперь это происходило на самом деле. Стоило ей только узнать, как много она может дать этому миру, как его у нее отбирали. Не стать ей теперь феей крёстной. Её будущее только-только определилось, а ее уже его лишили. Сейчас ей казалось, что их с братом всегда дразнили страной сказок, как кошку дразнит игрушкой на веревочке. Стоит ей только дотянуться и схватить, как ее тут же отдёргивают, вырывая из лап, так и с ними». Всякий раз, когда они думали, что теперь страна сказок никуда от них не денется, в конце концов оставались с пустыми руками. Алекс проплакала весь вечер. Когда слезы иссякли, она лежала на кровати, надеясь, что ей удастся придумать выход из этого кошмара. Вдруг в дверь тихо постучали. «Алекс, можно войти?» — послышался голос Шарлотта. «Конечно!» — шмыгнул носом Алекс. Шарлотта зашла в комнату и села на кровать рядом с безутешной дочкой. Это нечестно, мам! Мы через такое прошли, столько всего повидали, почему у нас это отнимают? Шарлотта с нежностью погладила Алекс по коленке. Девочка села и, взглянув на маму, увидела, что лицо у нее залито слезами. Мам, почему ты плачешь? Недоуменно спросила Алекс. Ты-то ничего не теряешь. Шарлотта улыбнулась сквозь слезы. «Ой, еще как теряю, дорогая!» — сказала она. «Год назад вы с братом в первый раз вернулись отсюда, и я сразу поняла, что навсегда потеряла свою маленькую девочку. Я видела, как с каждым днем ты чахнешь, находясь вдали от этого мира, и понимала, что ничем не могу тебе помочь, твое сердце больше не принадлежит нашему миру». «Мама, о чем ты говоришь?» — непонимающе спросила Алекс. Шарлотта коснулась рукой ее щеки и снова улыбнулась о том, что не буду заставлять тебя покидать свой дом».